Глава 18. У ворот КПП в своей малолитражке, дисциплинированно припаркованные на стоянке, нас дожидалась Женька. Выслушав краткий пересказ случившегося, она только покачала головой и вызвала грузовое такси, куда мы и перетащили все оборудование. Домой добирались в подавленном молчании. Несмотря на благополучно разрешившийся конфликт, настроение упало ниже плинтуса. «Дерьмо, я а не предприниматель», — озвучила ягнетущую мысль, когда вся компания разместилась в Пашиной гостиной. «Зря мы во все это ввязались». Никогда не спотыкался и не падал лишь тот, кто не учился ходить. Так сказал кто-то из древних китайцев. Паша оглядел нашу панурую компанию и добавил, «Ну, орлы, каких еще сюрпризов от вас ждать?» Пока что в коллекции один поджигатель и один дебашир. «Два!» — неожиданно подал голос Гарик. «Кирюха там тоже оторвалась!» «Кирюхе хватило мозгов на жандармов не кидаться!» — хмыкнул Паша. «Блин, пацаны, но вам уже не по пять лет. Когда головой думать начнете? Вам только шанс в люди выбиться выпал, и вы сами тут же радостно начинаете его гробить!» Юр, ты провел с ними воспитательную беседу уже, что ли. Ладно, пойду переоденусь. Он прошаркал к себе в комнату, на ходу снимая китель, а я наконец-то сообразила, что все это время летчик обходился без костылей. На душе стало совсем погано, и я рухнула в кресло, стараясь не смотреть на друзей. Стыд, жжег огнем. И что делать будем? Нарушил молчание страус. Не знаю. Буркнула я, лелея обиды на весь мир. Я уже ни хрена не знаю. «Не понял», — разделся спокойный и решительный голос Гарика. «Чего вы хоботы повесили? Ну-ка, сикнули. Со всеми бывает, и я уверен, еще не разбудет. будет. Че теперь, лечь и сдохнуть? Не получилось с первого раза, получится со второго. Не со второго, так с третьего. Если что-то делать, шанс всегда есть. А если сидеть на жопе и себя жалеть ничего, кроме геморроя, не высидишь». Мы пялились на обычно молчаливого ударника с немым удивлением, а он невозмутимо продолжил. «О, ведь ухи растяжение. На 4-6 дней репетировать он не сможет. За это время бодро докачиваемся в барлеоне, находим реп-базу в реале. Все у нас получится». Паша вышел к нам, одетый в привычные безразмерные шорты и футболку. «Кто что на успокоительное заказывать будет?» — неожиданно спросил он. «Утро все равно к черту, так хоть посидим по человечески, нервишки успокоим. А там уже и за дела примемся. Вы, ребят, как хотите, а я пошел поисками базы заниматься», — упрямо заявил Гарик. «Не и Кирюх, все устаканится». Произнеся столь нетипичную для себя речь, ударник взял со стола планшет и устроился в свободном кресле перебирать городские объявления об аренде. Сидеть и заливать дурное настроение ни алкоголем, ни безалкогольными напитками мне не хотелось. Хотелось свалить это всех подальше и отвлечься от мыслей, включая «лох это судьба». «Я лучше вздремну полчасика, а потом в игру. Дела до ума доведу», — буркнула я, поднимаясь со своего места. «Кирка дело говорит», — заявил Чарский. не хрен бухать! У нас вон, в игре еще дела нерешенные есть, так что я в капсулу». И на лице Витька явственно проступило огорченное выражение, но возражать он не стал. «Ну а мы с Витей по стопарику опростаем», — неожиданно пришел к нему на выручку Паша. «Заодно и за жизнь его ветреную поколякаем. Да, Вить?» и незаметно подмигнул мне. Понятно. Ждёт зверя задушевная беседа о правилах поведения в людных местах и пользе самоконтроля. В принципе, дело нужное за одним «но», чтоб Витёк проникся, а не пропустил в очередной раз мимо ушей. Хотя в этот раз может и сработать. Его он до сих пор потряхивает после разговора с прапорщиком. «А я...» Начал было страус, но был безжалостно прерван Юркой. «А ты идешь со мной в игру, гоблин-поджигатель. И чем раньше выдвинемся, тем раньше доберемся до капсул». Витюхе, что характерный Чарский этого не предложил. Тоже посчитал, что зверю разговор с Пашей пойдет на пользу. Наблюдать за воспитательным процессом у меня не было никакого желания. У меня вообще не было никакого желания что-то делать. Хотелось лечь накрыть голову подушкой и никого не слышать, что я и сделала. Увы, жалеть себя долго мне не дали. Кто-то бесцеремонно отобрал подушку и плюхнулся на кровать, едва не отдавив мне ступни. Не кисник, Кирюха, все еще будет. Я поджала ноги и пкасилась на Гарика. Меня первый же попавшийся жулик развел на бабке. Какой из меня предприниматель? Да обыкновенный! Невозмутимо ответил ударник и взлохматил давно нестриженные соломенные волосы. Ты че, всерьез веришь, что все с первого раза получится? Я не верю, что и с десятого получится, призналась я, усаживаясь рядом. У меня не получится. С десятого, хмыкнул Гарик. Терпения у тебя кирка нифига нет. Ты знаешь, что Роулинг своего легендарного Поттера только с тринадцатого раза сумела пристроить в издательство, и то на крошечный тираж. Кингу и вовсе в публикации первой книги отказало 30 издательств. Он лет 7 писал в стол. Генри Форд разорился с двумя первыми заводами по производству автомобилей. Эдисон провел больше десяти тысяч опытов, прежде чем нашел идеальный вариант для лампы накаливания. Десять тысяч, Кирюх! «А ты после первой же ошибки спряталась от мира под подушкой? Тебе, блин, три года!» Я, честно говоря, слегка офигела. Обычно Тихого Гарика в последнее время как подменили. Он стал собранней и целеустремленней, всерьез поверив в затею выбиться в профессионалы, и его вера была заразительной. Я села и по-новому посмотрела на Гарика. «Хары себя жалеть!» — припечатал он. Хочешь забить на все и плыть по течению? Подпиши социальные контракты, наше любимое государство обеспечит твое будущее. Кнура два на два и пожизненные заключения в Барлеоне. Меня передернуло. Видя это, Гарик продолжил. А если хочешь сама решать что-то в своей жизни, делай дела. Иди в Барлеону, выполняй задание. Сегодня мы докачиваемся и собираем группу в игре. Раз в реале репетировать не можем, будем делать это в Барлеоне. Поисками базы займусь я, а у тебя лучше получается находить интересные квесты на продажу. Вот этим и занимайся». Не тратя больше слов, Гарик встал и покинул комнату. Я с минуту осмысляла перемену в друге, а потом прикрыла дверь, разделась и полезла в капсулу. «Впереди много работы». Первым делом я направилась на торговую площадь Тени, кому как не торговцам знать обо всех местных ремесленниках. Второй же опрошенный рассказал мне о местном мастере по столярному делу, о специализированном гитарном или скрипичном мастере никто не слышал. Не особенно надеясь на успех, я все же посетила мастерскую умельца в компании Эйда. При виде души инструмента мастер, щуплый тролль в странного вида очках, Так изумился, что я со всей очевидностью поняла, этот не сумеет помочь в моем деле. «Даже и не думай», — предупредил Эйд. «Ты бы доверила лечение раненого товарища мяснику, который всю жизнь работал только с мертвой плотью». Я отрицательно покачала головой. «Лютня — не шатающийся табурет. Стулер тут вряд ли поможет». «Попробуй раздобыть карту, чтобы ты мог указать местонахождение знакомых мастеров. В крайнем случае можно попытаться проникнуть в малабар или Картес под сокрытием сути и договориться о восстановлении лютни». Собственно, последний вариант был самым простым, но чутье подсказывало, что стандартный общедоступный мастер окажется не так интересен, как тот, на которого может навести душа древнего инструмента. «Сперва на виде справки», где такие мастера обитают», — посоветовал Эйд, разглядывая строящиеся здания банка и аукциона. «Обязательно», — буркнула я. «А сейчас мне нужно немного подумать в тишине». Дух безразлично пожал плечами и неспешно побрел по площади, рассматривая возрождающийся из руин город. Я рассеянно следила за ним взглядом и пыталась упорядочить накопившуюся кучу малосвязанных дел. «Итак...» Что нужно сделать в ближайшем будущем? Первое и самое важное — собрать группу, экипировать инструментами и выяснить, нужна ли нам репетиционная база. Второе — разобраться с гимнами-кланом и сочинить легиону такой, чтобы они на радостях осыпали нас золотом. Третье — найти мастера, способного восстановить лютню. Если Эйду не понравится, что я тяну с заданием, могу остаться без синтегитары. Четвертое — решить что-то со странной хреновиной из руин. Пока она у меня в инвентаре, в серых землях души реагируют как-то неадекватно. В принципе, можно сдать археологам, но квест Танике закрыт, а репутация с ними пока не критична. Кипрея, возможно, я отыщу и без их помощи, а вот игроки явно хорошо заплатят за возможность апнуть репу с археологами. Жаль, банк еще не построили. Можно было бы скинуть артефакт на хранение, хотя можно и паш передать. Пятое. Надо заняться поисками бижутерии покойного некроманта. Квест-то а там, может, Юрке или Ксюше что-то интересное и откроется по части работы с умертвиями. Шестое. Помочь Саламандре по личному квесту. В принципе, пока от меня только требуется отправить его в библиотеку археологов. Пусть там копается да отката уз памяти всего три часа. Надо не забыть призвать короля. И, кстати, заботиться какими-то еще душами-спутниками. Нужно расширять ассортимент ПЭТов. Седьмое — надо бы поднять репутацию в тени, дабы избежать ПК. Вроде все. Начну с простого и важного. «Ксения, привет!» — произнесла я, едва чернокнижница ответила на вызов эмулета. «Дело есть. Какое совпадение. У меня к тебе тоже». «Эм, слушаю. Помнишь, как ты разбила резистный ко всему амулет на той одержимой девчонке? Вот нам нужно, чтобы ты проделала то же самое еще с несколькими штуками». «Да легко», — обрадовалась я. «Куда идти?» Легион, похоже, оценил возможность читерского прохождения каких-то заданий и собирался этим воспользоваться. «Нет, что, мне не жалко. Они и так нехило помогают». «Никуда не иди. Сейчас тебе смелый кинет приглашение еврей и призовет. А тебе что нужно было?» «Душа моей гитары может навести на каких-то хороших мастеров по изготовлению музыкальных инструментов, но на моей карте он знакомых ориентиров не нашел. Есть полная карта с окрестностями сокрытого леса, картоса и граничащих с ними свободных земель». Ксюша присвистнула. «Ты, конечно, игрок полезный, но надо же границы понимать». «Такие карты и не всем офицерам позволяют скопировать». «Да не нужно мне копировать. Вы Эйду их покажите, пусть найдет, где те мастера обитают». Ксюша молчала секунд пять. «Думаю, это возможно. Только тебя сперва переместят к нам в замок, потом в рейд. Лады?» «Не как в прошлый раз». Я вздрогнула, припомнив крайние путешествие к Легиону. «Не!» — рассмеялась Ксения. «Мы учли ошибки». «Минуту. Найду Эйда, и мы готовы». Следующие четыре часа позволили мне почувствовать себя Пэтом. Пока Эйд в замке изучал карты, легионовцы таскали меня за собой от одного резистного предмета к другому. Первой была решетка, закрывающая вход в какой-то подозрительный лаз. По мере того, как мои тени снижали ее прочность, выражение лиц игроков легиона менялось с недоверчивых на шалелые. «Двухнедельная цепочка заданий», — потрясённо произнёс косматый Ворген. «За пару минут. Нас не забанят?» «Мы не нарушаем правил и используем игровые способы», — довольно ухмылялась Ксения. «В худшем случае прикроют дыру. Ну а пока не прикрыли?» Она широким жестом указала в открывшийся после разрушения решетки проход. «Чего такого ценного в нем было, я так и не узнала». Меня с Ксюшей перекинули к следующей группе, ожидающей помощи. Я ныряла в воду, чтобы разбить якорную цепь, разрушала цепи на горгулье, которую тут же оседлал игрок и сгинул на ней в глубокую пропасть, уничтожала замок на громоздком массивном сундуке. В общем, выполняла все пожелания великой госпожи Ксении. А что? За все нужно платить. Зато по итогам мероприятия мне накинули еще бесплатных миль телепортов, И вернули довольного жизнью Эйда. Я нашел обоих мастеров, Лорелей. Дай свою карту. Он отметил две точки, одна из которых располагалась на территории Картаса, а вторая в свободных землях. Отправляемся, воодушевленно провозгласил Эйд. Что за день? Теперь еще и собственный Пэт пытается мной понукать. Не спеши, осадила я нетерпеливый дух. «Сегодня в тень должны прибыть мои друзья. У нас репетиция. Завтра сгоняем к твоему мастеру, никуда он не денется. Но...» И я обещала призвать Саламандру, чтобы тот мог продолжить работу в библиотеке. На самом деле прыгнуть к одному из мастеров можно было хоть сейчас, но чутье подсказывало, что вряд ли там все окажется просто и быстро. «Ладно», — нехотя согласился Эйд, «это действительно может немного подождать». «Вот и славно!» — широко улыбнулась, довольная, как слон Ксюша. «Возвращаемся в тень». Ребята уже ждали в городе. Колоритная компания приключенцев скучковалась у края крепостной стены и разглядывала город. Двумя колоссами возвышались таурен-жрец Гарика и орк-берсерк Вити. Дроубард Чарского на их фоне смотрелся щуплым подростком, а гоблин Макс Траусова — вообще мелким зеленым недоразумением но при этом уровень у недоразумения оказался самый высокий — 144-й. «Цирк уехал, а клоуны остались», — приветствовала я друзей. «Как добрались? В портале не растрясло?» «Кирюха!» — радостно заорал Витя и стиснул меня в могучих объятьях. Верный признак, что Витёк поддал, видать разговор с Пашей, затянулся не на одну рюмочку. Все, все, зверь, отпускай!» — придушенно пискнула я. Здоровенный красный орчище разжал лапы и поставил меня на каменный пол. «Народ, это Ксюша, временный постоянный представитель легиона в этом городе», — представила я спутницу. «Ксюша, это моя группа. На днях начнем ставить опыты по созданию гимна». «Очень приятно», — дружелюбно улыбнулась чернокнижница. «Если вы не против, я бы с большим интересом посмотрела на процесс создания гимна». Да мы завсегда рады слушателям! раньше, чем я успела ответить, встрял витек. Тем более, таким прекрасным. Он попытался галантно поклониться, но не подрасчитал в их милю и стукнулся лбом о навершие собственные секиры. Ксюша скептически приподняла бровь, но сделала вид, что ничего не заметила. Ребята закатили глаза, Витя с пиано становился то излишне агрессивен, то любвеобилен и безобиден до крайности. Уловить закономерность никто так и не сумел. «Разберемся с механикой группы, определимся с местом для репетиции и мы и к нем», — пообещала я Ксении. «Ну что, го в мэрию? Я читала, что все регистрации проходят через игровых бюрократов. Только мне надо к библиотеке подскочить, Саламандру призвать. Встретимся на рыночной площади». «Я их провожу» пообещала Ксюша, и я, спокойная за ребят, накинула на себя защитные тени и бегом помчалась к знакомому зданию гильдии археологов. К моему удивлению, Эйт бодро бежал рядом. «Терпеть не могу бюрократов», — пояснил он. «Составлю компанию нашему общему другу, вникну в историю этого места. Вдруг наткнусь на то, что поможет нам отыскать Кипрея». «Ты дух!» «Может, тебе позволят порыться в книгах на верхнем этаже? Там есть куда более ценные экземпляры, чем в первом зале». «Я попытаюсь». Конечно, мне не хватило бодрости добежать до библиотеки, и вода во фляжке, которую я забыла наполнить, закончилась уже на подходе. Пришлось сесть в тенечке, призвать Саламандру и отправить мой призрачный взвод грызть гранит науки. А я, передохнув, пешком зашагала к небольшому питьевому фонтанчику, что приметила по пути. Вода в нем оказалась вкусная и бодрящая. Я как раз набирала фляжку, когда мне в спину прилетел удар вместе со Станом. Спасла защитная тень. Разбойник контрапопий 170 уровня озадаченно крякнул и принялся вливать в меня нехилый такой урон. Первым порывом было влепить к нему тенью, но я вовремя вспомнила, что гварды тут вписываются из-за игроков с положительной репутацией к городу. Может статься, что у как раз меня за попытку сопротивления, а мне нельзя умирать. Никак. Репетиция, саламандра, куча дел. Не особо умствуя, я рванула в сторону торговой площади в надежде, что разбойник просто отстанет, да нифига подобного. С криком А ну! Б... «Стоять!» — он рванул за мной бодрым кабанчиком. Неписи смотрели на нас с вялым интересом, а игроки смеялись и отпускали веселые комментарии. Я пришла к печальному выводу, что тут это вполне обычное дело, и уже вбегая на площадь, я поняла, что лажанула. Впереди моя красная фигура Витька. «Мля, он же ща впадет в ярость и помчится насаждать справедливость. И точно как я может согреть стражу». Я только собралась свернуть в ближайший переулок, как услышала гневный крик «Стоять, мразота! А то урою!» Честное слово, я бы подумала, что это таки витек, но голос был женским. В мою сторону полетело что-то черное и страшное. Я мысленно попрощалась со второй защитной тенью, но нечто пролетело мимо и врезалось в контрапупе, заставив того с крика мужа сорвануть прочь. «Ты у меня землю жрать будешь, убогий!» — взревела неизвестная благодетельница, и к мечущемуся разбойнику бодро помчала химера, а следом за ней грузно затопал здоровенный мертвяк по имени Глыба. «Ксюша?» А Я затормозила и огляделась. В этот момент чернокнижница напоминала валькирию, темную, злую до чертиков, сквернословящую валькирию. Пока Химера подсекала переставшего бегать и орать разбойника змеевидным хвостом, Ксения вливала в несчастного сгустки темной энергии. Контропопии попытался было уйти в стелс, но Химера быстро выследила его и принялась с аппетитом жевать, сбив скрытность. Подошедший глыба закончила его мучение одним тяжелым ударом. «ПКшник мамкин!» — презрительно сплюнула Ксения и демонстративно встряхнула руками. «Спасибо!» Поблагодарила я, но на Ксюшу посматривала с некоторой опаской. «Задрали, дебилы!» — рыкнула все еще не успокоившаяся чернокнижница. «Пойду гляну, что с него дропнулось!» Зачарован наглядевший ей вслед Витя тихо протянул. «Братва, я влюбился!»